глава седьмая. Как оказалось, мой отец, барон Эван, был отличным организатором. Если бы его до моего появления не беспокоили соседи, то наверняка баронство бы и тогда процветало. Сейчас были видны изменения на землях моей семьи. Крестьяне не выглядели такими запуганными и грязными, к тому же их в баронстве изрядно прибавилось. Почти все поля, которые я видел, были вспаханы. То дело попадались небольшие стада разных животных, в общем дела шли и в гору. Само собой, изменился и сам замок. Теперь это было не разваливающееся сооружение, а настоящий замок. Серьёзное сооружение с рвом и крепкой стеной, а военных на стенах изрядно прибавилось. Удалось увидеть и казармы, где тренировались недавние беспризорники. Это даже не казармы, а тоже большое укрепление, правда, тут ещё строили дополнительные стены, чтобы будущие солдаты не сбежали от непосильных нагрузок. Отца предупредили, что его сын едет с большим отрядом, поэтому он меня встретил и по пути рассказывал, что успел сделать. «Смотрю, ещё казармы строите. Построенных не хватает?» – спросил я, заметив, что строительство продолжается. «Для этих хватает. пожал плечами мой отец. Но ведь будут ещё». «Я уже к этому твоему бандиту гонца посылал, чтобы увеличивал набор подростков. Но он ссылается на то, что пока не может этого сделать». «А с наставниками решил вопрос?» «Да», — кивнул барон. «Слух по империи уже пронёсся. Многие сами приходят. Сейчас уже не из покалеченных выбираем, а из ветеранов, которые навоевались и теперь хотят жить спокойно. Приезжают в наши земли целыми семьями, а вот их к делу и представляю». «Отлично». Обрадовался я. «А насчёт подростков не переживай. Возможно, скоро поток увеличится, только успевая обучать. Кстати, первый набор хоть что-то уже умеет?» «Хоть что-то они все умеют. Например, ткнуть своего товарища ножом в спину. С ними ещё долго работать нужно. Одно радует, что почти все эти ребятки крови не боятся». Мой отец, как оказалось, очень мстительный человек, поэтому не забыл он и про своих недавних недругов. Раньше соседние бароны добивали ослабевшую семью со всем старанием. Когда же он вступил в рот лимбитов, все они разом притихли. Видимо, надеялись, что барон забудет про давние обиды. Но не тут-то было. У моего отца появились деньги, следом резко увеличилась дружина, а поддержка за плечами была серьёзная. Хотя он к лимбитам за помощью сначала не обращался. В общем, отец активно начал мстить своим старым обидчикам и за их счёт увеличивать свою территорию. Подписывал мирные договоры на своих условиях, потом брался за следующего. Разумеется, соседи занервничали. Таким образом, они вообще могли без земель остаться. В результате они решили объединить все силы и нанести удар по невмеро усиливающемуся аристократу. Удар нанесли. Разбили войско моего отца, но ну и решили вернуть утраченные земли. Поняв, что теперь семья снова может лишиться всех земель, отец впервые обратился за помощью. Благо, что в это время на границе был один из отрядов лимбитов. Барон об этом знал и послал гонца к командиру этого отряда. Род лимбитов всегда выручал своих вассалов. Вот и сейчас вояки не подвели. К тому же с ними был боевой маг, а у баронов приграничья с магами совсем всё было плохо. В результате огребли недруги моей семьи очень сильно, но мирный договор подписывать не спешили. Вместо этого они собрались и написали коллективную жалобу императору, «Мол, мы тут границу на замке держим, а нас в это время нагибают, все кому не лень». Император вмешался в конфликт, сделав выговор графу за подчинённых, и приказал немедленно заключить мирный договор. В общем, бароны в результате долгих переговоров всё равно лишились части своих земель, зато никто больше не имел права их трогать, пока они сами не спровоцируют. «Забавно, но граф мне об этом вообще ничего не сказал, хотя данные события происходили, пока я воевал с дикарями. Узнал я эти новости только от своего отца, да и то между делом. Сейчас же, оценив количество подростков, которые готовит отец, было понятно, что лет через пять он станет грозной силой в этих землях». «Ну и прекратились набеги?» – спросил эльматар тоже внимательно слушая нашу беседу. «Конечно», – усмехнулся барон. Сейчас они меня стороной обходят, а когда сопляков выучим, то вообще всё замечательно будет. «Господин барон, а вы им жалования платите?» – проявил любопытство Эльмотар. «Или они у вас тут за еду трудятся?» «Пока за еду», – пошёл плечами мой отец. «Заранее же с вами это обговаривали. Вот начнут в походы ходить, так сразу по-другому всё будет. А сейчас пока не заслужили, и так на них трата немалая Хотя десятники из первого набора уже получают небольшое жалование. Из своей казны начал выплачивать. Зато сразу же отношение к службе изменилось. Стараться больше стали. Да и остальные в начальство тоже залететь хотят. «Кто бы сомневался?» – проворчал Альматар. «Этим их и надо брать. Кстати, насчёт возможных боёв. Думаю, очень скоро они начнутся». «Бароню получили?» – спросил я. «Да, барон даже подобрался». Получили, но соплякам не дал, своим дружинникам раздал, и не самую лучшую, рылом не вышли. Пусть на складе полежит. Такой бронёй можно особо отличившихся награждать, а не просто так раздавать. У меня её только тысячи получил, и пара сотников, остальные не заслужили. Где ты её взял? «Король подземного королевства подарил», — усмехнулся я. «Возможно, скоро договоримся на поставку ещё одной партии, а может и нескольких, там видно будет». У меня был ещё один важный вопрос к отцу. Дело в том, что у меня был излишек кристаллов. И если раньше я их у себя просто так держал, то теперь передумал. Отдавать их графу не хотелось, по той простой причине, что у меня есть родственники, младшие и старшие сёстры. Я уже говорил, что такое количество кристаллов даже Эльматару и Каире будут лишними. Благодаря наследству Айзарека я могу запросто четырёх магов сделать. Это понимал и Эльматар, который, к слову, предложил мне так сделать. К тому же, если мои сёстры уедут в Академию, то будут там в большей безопасности. Кстати, после Дворца Императора я заглядывал в Имперскую Магическую Академию. Там не было ни одного одержимого. Такое ощущение, что те существа, которые планируют напасть на этот мир, вообще не заинтересованы в магах, обучающих недорослей. Среди них не было ни одного одержимого, хотя... Откуда мне знать, как вообще идёт отбор? Богиня говорила, что слабые маги быстрее сдаются, да толком не объяснила, что это значит. Может быть, все наставники такие сильные, что их защиту не смогли сломить? Не знаю. В общем, предложил я отцу попробовать своих сестёр магами сделать. Благо, что Эльматар мог такое проделать, да и других магов хватало, но только императорским я не очень доверял. Всё же Эльматара мой друг, а этих вообще вижу в первый раз. «Нужно ли говорить, что мой отец сразу же согласился на такое предложение? Причём его нисколько не смутило то, что это опасно для жизни. Вроде бы и возраст подходит, и маг, который будет проводить ритуал, настоящий мастер, а всё равно существует серьёзная опасность. Больше всего переживал за Лею, она старше меня, так что по возрасту для проведения ритуала не очень подходила. Зря я всё-таки переживал. Всё прошло удачно. Я не знаю, может, мне богиня снова помогла». «Зато теперь у меня есть отличная возможность отправить сестёр и маму в столицу. Уверен, что там они будут в большей безопасности, чем тут. Отцу подобное даже предлагать не стал. Просто объяснил, что к чему, и он сам настоял на переезде сестёр, ну и чтобы мама уехала следить за моим домом в Лимбит. Благо, что долго спорить не пришлось». Тем более с девчонками уже всё было решено, с графом это обговорили. Когда граф узнал о мои затее, то не стал возмущаться, что я распоряжусь кристаллами по своему усмотрению. Даже пообещал обучить девушек за счёт казны. На границу с керотским королевством мы прибыли уже как простые наёмники. Тут постоянно было полно наёмников, поэтому наш крупный отряд никого заинтересовать не мог. Мы считались вояками одного из дворянских родов. Группа наёмников держались обособленно от других военных, нам просто нарезали задачи по патрулированию границ, чем мы и занимались. Как оказалось, командовал имперским сбродом, так нас вежливо величали, один из доверенных людей императора, который был в курсе того, с какой целью мы прибыли, поэтому делал всё, чтобы мы как можно реже пересекались с дворянами и их магами, которых я должен был проверить. Вообще уже не было смысла особо скрываться. Если маги начнут помирать один за другим, то разные кланы и рода аристократов как минимум начнут рыть носом землю. И рано или поздно найдут виновников. Правда тут император себя немного прикрывал. Всё же и его маги начали гибнуть. Как мне кажется, он всё на соседей свалит. Мол, хотят скоты империю сделать слабой. Когда же всё начнётся, то навалится на нас со всех сторон. Это в том случае, если мы сможем у себя порядок навести. Увиденное в «Приграничье» мне не понравилось. В войсках было много одержимых магов. Как и во дворце, среди сильных аристократических родов, примерно половина. Я с магами изображал из себя разъезд, не привлекая этим особого внимания. Моя задача была только в том, чтобы указать на одержимых. Остальное должны были сделать без меня. Глава государства не хотел мною рисковать и приказал своим магам меня прикрывать. Само собой, ездили мы в доспехах, которые скрывали балахоны. Таких разъездов тут было полно, Хоть мир у нас с соседями, но на территорию империи кто только не приходил. Это и купцы, и точнее, контрабандисты. шейки бандитов, аристократы, которые угоняли целые деревни. Вот их нам и нужно было отлавливать, по легенде. Учитывая, что в отряде были не рядовые солдаты, то и доспехи были соответствующими. Я, когда первый раз увидел, как оделись ребята, сразу понял, что легенда у нас так себе. Благо, что эти идиоты гербы своих родов с собой не приволокли, На самом деле наш отряд выглядел грозно. Вроде бы и доспехи специально не чистили, а всё равно заметно, что у мастеров всё заказывали и подгоняли под каждого. Наверное, насчёт этого только я заморачивался, а Император торопился и подгонял своих людей, поэтому на подобное не обращали внимания. Тут нужно отметить, что у каждого мага, кроме меня, ещё пару десятков своей охраны было, а мои друзья из трущоб отправились с Лааром. В общем, несмотря на это, отряд был очень внушительным. Как мне показалось, всех этих людей собирали по остаточному признаку. Самые умелые сейчас устраняют магов в дворянских родах, их там тоже же хватало. Вот мне и дали, не самых опытных. Такое ощущение, что император не заинтересован в том, чтобы всё прошло как можно тише. Проблемы у нас начались во время первой поездки, после прибытия на границу. Такое впечатление, что эти ребята вообще не собирались хоть как-то скрываться и действовать тихо. Просто нам повстречался отряд какого-то барона, так там едва до оружия дело не дошло. «В Империи всё было просто. Кто был ниже по происхождению, тот и должен уступать дорогу. Конечно, если идёт армия, то все должны уходить, чтобы не задерживать вояк. Тут же мы изображали из себя наёмников, поэтому не должны были мешать аристократам с их дружинами. К сожалению, наша охрану это ничуть не смущало. Они пёрли вперёд и считали, что все должны уходить с их дороги, как дети малые. В результате пришлось вмешаться командиру нашего отряда, чтобы дело не дошло до оружия». Благо, что авторитет у него был непререкаемый, удалось разойтись миром. Маги же вообще не обратили на это внимания, разве только немного. Смотрели на всё происходящее как на развлечение. «Что не так?» – спросил у меня эльматар когда мы поехали дальше. Путь наш лежал в одну из приграничных крепостей. «Сам не видишь, что ли?» – проворчал я. Такое чувство, что плевать они хотели на секретность. «Мне тоже на это плевать, а тебе должно быть тем более наплевать». «Сам же говорил, что война вот-вот начнётся. Стоит ли переживать из-за всякой ерунды?» «Я не за это переживаю, а за то, каких людей нам дали», сообщил своему другу. «Ты на самом деле не понимаешь». «А что тут понимать?» «Да то, что если узнают, что какие-то маги, а в их числе представители рода лимбитов, убивают магов из других родов, то запросто может до войны дойти. Причём мы её спровоцируем из-за таких вот идиотов». «Эх, ты не прав», — засмеялся Эльмотар, — Я, можно сказать, тебя охраняю, а вот убивать будут вон те славные ребята. Тем более это головная боль императора, а не наша. Твое дело указать на одержимых. А уже их устранением пусть занимается наше сопровождение. Иль Матар, как всегда, оказался прав, потому что первое же посещение приграничной крепости вылилось в разудалую бойню. Сначала все было нормально. Нас встретили, проверили документы, выяснили, кто мы такие и запустили внутрь. Конечно, маги нас не встречали, мы же всё-таки по легенде были простыми наёмниками. В общем, хватило простого десятника, который указал, где мы можем разместиться, поесть и прочее. По плану, мы тут должны были отдохнуть пару дней и уехать дальше патрулировать границу Империи. Когда наша колонна въехала в крепость, отсюда как раз собирался выезжать крупный отряд, состоящий из нескольких сводных групп аристократов. В общем, в нём было сразу два одержимых мага из трёх. Причём аура у них была такая же, как у того мага из окружения императора, перенасыщенная красным. Нам повезло, что я вовремя заметил этих граждан. Держались мы компактно. Я имею в виду, что наши маги держались кучно». "Двое", сообщил я Эльмотару и остальным магам, а потом указал на них взглядом. Естественно, эти маги были одеты в балахоны, как и полагается, а не как мы, в доспехе под которыми нас скрывали зачарованные балахоны из подземного королевства. Неудобно было, додеваться некуда. Некоторые их даже обрезать хотели, только я воспротивился. Ещё не хватало мои вещи портить. Эти балахоны даже подвёрнутыми хорошо скрывали ауру. Можно было простые рубахи сделать, как мне кажется. Только почему-то маги пожелали сотворить вот такое. Не знаю, чем они руководствовались». Мои слова услышали все маги и дружно перевели свои взгляды на одержимых. Не знаю, может быть, именно это насторожило врагов, а может что-то другое. Я этих людей видел впервые, а вот они, по всей видимости, меня уже знали. Только не понимаю, откуда. Также мне было непонятно, почему эти твари атаковали снова именно меня, а не кого-то из других магов. Я успел заметить реакцию одного из одержимых. Когда он на меня посмотрел, у него даже лицо как-то дрогнуло. как будто заметил человека, который ну никак не мог тут быть. Впрочем, дальше мне стало не потому что начался скоротечный бой. На этот раз тут не было Императора, поэтому я был готов к нападению, что меня и спасло. Но ещё многочисленные тренировки сказали своё слово. Мерцающий шар, который летел мне в грудь, удалось отклонить вверх. А от второго меня прикрыл один из имперских магов. Двое одержимых атаковали почти вместе, и если бы не прикрытие это от второй атаки, мне бы отклониться не удалось. Само собой, остальные наши маги не остались в стороне. С ходу вступили в бой, и парочка одержимых вскоре были убиты. Вместе с ними полегло около трёх десятков простых военных. Это я пытался сделать всё, чтобы не зацепить простых людей, поэтому я отклонил шар вверх, а гораздо удобнее и менее затратно было бы сместить его в сторону. Мои сопровождающие не переживали за смерть солдат, поэтому обрушили магию на несчастных людей, буквально выкосив их. Многие даже не поняли, что произошло, так стремительно умерли вместе с охраняемыми особами. Нам повезло, что никто подобного развития событий просто не ожидал. Ну, прибыл отряд, тут такое постоянно случается, а бой начался слишком стремительно. Впрочем, спохватились они быстро. Я заметил, что на стенах уже готовятся к стрельбе арбалетчики, и, как мне показалось, убивать они собрались именно нас». Кроме того, к нашему отряду уже со всех сторон сбегались мечники и пикинёры, чтобы задавить наглых лазутчиков, которые обрядились как простые наёмники. Наша охрана уже вступила в бой с простыми солдатами, которые пытались до нас добраться. Всё же тут тоже были недобранцы, а они довольно быстро. «Назад, твари!» – заорал командир нашего отряда, вроде бы он был графом. «Мы имперские гвардейцы! Если хоть один посмеет ещё на нас напасть, тот же станет предателем и будет казнён!» Орал он громко. Все солдаты услышали этот крик. Правда, несколько наших охранников пришлось едва ли не за шиворот оттаскивать, так они увлеклись рубкой. Благо, что крепость была небольшой, и начальство, а именно комендант крепости, был рядом, поэтому примчался быстро. Вокруг нас уже образовалось кольцо из солдат, а арбалетчики приготовились к стрельбе и ждали приказа. «Что тут происходит?» На этот раз рыкнул комендант. «Измена!» – ответил граф. Наемник. «Потрудись объяснить свои слова!» Голосом коменданта можно было замораживать воду.